Часть 2. Пролог Дома меня ждала тишина и пустота. Пустые комнаты, приглушенный свет в коридоре. Но я не испытал одиночества. И на этот раз не потому, что по характеру я изгой-одиночка. Нет. Просто эта тишина уютная. Тишина полного дома. И когда в нем тихо, это не значит, что никого здесь нет. Заглянув в спальню, я обнаружил Киру крепко спящей. Уютно свернувшись в постели, она обняла подушку и почти с головой укрылась одеялом. Сладкое посапывание бравого паладина. Дрыхнет без задних ног. Зная ее нрав, можно быть уверенным, что моего отца уже выручили из цифровой тюрьмы, откупили отсюда довели до гостиницы и подсказали, как покинуть мир Вальдира. Или же, что почему-то мне кажется наиболее вероятным. Отец до сих пор продолжает бродить по красочному волшебному миру и при этом выглядит он далеко не суровым опытным морским волком, а юнцом с разинутым в изумлении ртом. Вальдиру так просто не покинуть. Вальдиру так просто не оставить. Побывая в ней лишь однажды, и частичка твоей души навеки останется там. И придется возвращаться вновь и вновь, стремиться оставаться там как можно дольше. И все ради того, чтобы почувствовать себя живущим полной жизнью, дышащим полной грудью, чтобы собрать части расколовшейся души воедино, а затем найти верных друзей и отправиться в очередное невероятное приключение. Так я и поступлю. Часа через два. Ну а сейчас я просто посижу на краешке постели, держа за руку спящую девушку и бездумно глядя на стену. Посижу на дорожку. Примета такая, хорошо известная многим. Перед большой дорогой надо минутку посидеть, собраться с мыслями, успокоиться. А здесь, в мирном сумраке нашей спальни, я был готов просидеть все два часа. Но лучше смежить веки и вздремнуть полтора часа. Надо разрядить мозг, чтобы не накликать затухание. Чует моя сухопутная печёнка, что ночь выдастся тяжёлой. А моя первая вахта окажется, ой, какой длинной. Кира что-то забормотала, сжала мою ладонь крепче. Её тревожат виртуальные сны, прокравшиеся в реал. Что ей такое снится? В последние дни она как-то притихла, чуть изменилась а порой, наоборот, становилась невероятно веселой. Вымоталась. Нагнувшись, я вслушался в сонный лепет Киры. «Мама Лена, ты его только не убивай!» «Нет, такое не хочу. Если он, то назовем...» И снова тишина. «Вот ты, Соня, бормочущая!» Задумчиво почесав щеку, я с великой неохотой выпутал пальцы из схватки Киры, осторожно встал, и направился в душ. Приму водные процедуры, съем пару банок фруктовых консервов, а затем заберусь в постель и обниму свою беду покрепче. Вздремнем на дорожку. Колосс золотой Ой ты гой еси, добрый молодец золотой! По что же ты разрушил кораблики наши? По что же ты ожила скала золотая, скала дряная? «По что довел ты нас до разорения?» «Ой ты, гой, еси, глава клана ты наш ехантовый! Не дери ты волосы с макушки своей, с чела своего, с груди богатырской! Не плать же ты так горько, да не бейся головушкой, а камень прибрежный!» Да-да, примерно эти слова выкрикивали члены клана Просоленный Тагилаш в те мгновения, когда среди их корабельного соединения, стоящего в мирной бухте, восстал со морского гигантский золотой колосс принявшийся разносить боевые корабли в щепки. Конечно, все приведенные восклицания прошли тщательную редактуру доблестными журналистами вестника Вальдиры, дабы искоренить из них слова нехорошие. В особенности те из них, что недвусмысленно затрагивали драгоценных родственников золотого колоса Причем даже самых отдаленных из них. Суть же, в мирной бухте разразилась настоящая трагедия. Бушующее чудовище шутя разнесло много кораблей, По воде сплошным ковром стелились разбитые надежды мореплавателей. Однако надо отдать должное клану просоленного текелажа. Они отреагировали на внезапную агрессию весьма оперативно, начав отводить уцелевшие суда в сторону, а также атаковав Золотого Колосса всем доступным оружием и магией. Гигантский монстр был успешно уничтожен, многие корабли спасены, большая часть драгоценного груза выловлена из воды. Виват героям! Бесконечный праздник Лохры с великого озера Найкала Перешли все границы допустимого веселья Как по размаху, так и по срокам Их буйное празднество во славу богини Снессы Длится уже много дней и не думает заканчиваться Пьяный разгул водного народца Затронул множество прибрежных деревень Буквально захлестнув их алкогольной волной Всюду пляски, всюду рекой льется брага А рыбацкие лодки стоят на приколе Пустые сети треплет ветер Будем надеяться, что вскоре у лохров кончится их знаменитая брага с червяками-дебелидами И все вернется на круги своя А пока не советуем жителям озерного края удивляться взлетевшим ценам на пресноводную рыбу Ловить-то некому, все пьют и танцуют А редакция «Вестника Вальдиры» была вынуждена отправить группу на поиски трех пропавших журналистов Решивших на свой страх и риск исследовать несколько островных храмов лохров Где творится настоящий праздничный апокалипсис Группа ушла три дня назад, и вчера с ними оборвалась связь. Редакция надеется на лучшее. Глава 6 Снова сидим на дорожку. Сегодня я спал дважды. И в двух мирах. В условленное время я явился в нужное место и понял, что никому в данный момент не требуюсь. Осмотревшись, удивленно покачал головой, глядя на переполненные до отказа ресторанные залы. Все внутренние двери широко распахнуты, поэтому ничто не мешало мне наблюдать. Игроков — тьма. И почти все из неспов. Есть вкрапления чужаков, причем с виду личностей важных, Рангом не меньше первых советников, военных лидеров или глав. Игроки снуют туда-сюда, перебрасываются фразами, что-то указывают на картах с обилием красных, зелёных, синих и прочих цветовых точек. В общем, если несколькими словами описать бедлам, я попал в перегруженный оперативный центр. Самой чёрной баронессы нигде не было. Прочих близких мне не спав. Тоже. Ну и ладно. Переглянувшись с Кирой, я выловил чудаковатого парнишку в чёрно-золотом балахоне и сообщил, что если меня спросят, то Росгард спит за портьерой. Сил набирается. И пусть сообщит об этом кому-то из тех, кто занимается организационными вопросами. Парнишка кивнул, подобрал полы балахона и умчался. Взглянув ему вслед, я с сомнением цыкнул зубом и написал коротенькое сообщение чёрной баронессе, продублировав послание. «На всякий случай» чтобы мне не записали неявку в срок. А затем мы с Кирой забрались за штору, затащив с собой недовольно пыхтящего чёрно-белого волка и сонную, как стадо ленивцев, дочь. Роска глядела недовольным зверем, но и клятвенно заверил, что теперь она может спать. Этим будущая богиня и занялась. Приткнувшись к спине легендарного волка, она моментально уснула. Кира укрыла её плащом, подоткнула края, после чего мы улеглись рядышком, и после пожелания Вальдира и спокойной ночи благополучно заснули. Поставив внутренние будильники на семь утра. а чего мелочиться? Если понадобимся кому, разбудят. Можно пошарахаться где-нибудь, но пока что я не сильно этого желал. Да и глубоко сомневался, что мне позволят. Кто ж главного спеца отпустит? Проснулись мы одновременно. От того, что нас затрясли за плечи гонцы засланные. Понадобились мы наконец. Часы показывали 4 утра. Чувствовал я себя отдохнувшим, чему рад был несказанно. Инструкции выдали нам мгновенно, и были они весьма кратки. Спуститься и погрузиться в стоящий у задних дверей конный экипаж. Нас доставят прямо к нужному месту. Дорога займет совсем немного времени. А движемся мы к месту хорошо знакомому. К грузовому божественному телепорту, оживленному Роской. Оттуда переместимся дальше. «Куда именно?» — нам сообщат позднее. «Секретность на высшем уровне». Пожав плечами, я подчинился. Мы направились к лестнице, следуя почти опустевшим ресторанным залам. От недавней толкучки не осталось и следа. Лишь местные сонные работники неспешно приводили помещение в порядок. Они не обращали на нас ни малейшего внимания, мы платили той же монетой. Они остаются здесь а мы отправляемся далеко-далеко. Через два с чем-то часа, в начале седьмого, я сполз со спины белого Китая, оказался на заснеженном и заледенелом берегу. «Твою мать!» — изрек я, прикрывая глаза и зябко обхватывая себя руками. «Как же я ненавижу чертов снег и лед! Меня опять отправили в ссылку?» «Держи!» — шепнула Кира передавая большую кружку, доверху наполненную горячим чаем. «И держись». «Держи, держись», — тихо фыркнул я. «Прекрасно сказано». «Держусь». «И держу». Тиран кругами бегал по снегу. Сидящая у него на спине девчонка радостно визжала, пытаясь зачерпнуть снег из сугробов, и вообще всячески веселилась. Небольшая разминка после долгого пути. Хотя, если сказать честно... Роска не скучала ни единую секунду путешествия. Пока мчались в карете, дочь успела прочесть приключенческую повесть и пересказать нам её содержание. Потом мы прошли через телепорт, работающий на божественных батарейках. Там Роска задержалась, долго к чему-то прислушивалась и кивала, затем прикладывала ладошки к торчащему из земли камню. Тиран стоял там же и прижимал к камню лапу. За компанию, видать. Что показательно? Роски никто из жутко спешащих не спящих не мешал. Все терпеливо дожидались завершения непонятного ритуала. Из телепорта мы выпали к западу от города Рокхальроум, рядом с небольшой рыбацкой деревушкой Старый Камень. Там мы пересели на спину белоснежного дракона и стремительно понеслись на север. Под нами перекатывались свинцовые волны Хладного моря. По сторонам мерно работали крыльями еще несколько драконов несущих на себе седаков и груз. Много груза. Не успели привыкнуть к полёту, как он прервался. Драконы спикировали на небольшой островок, украшенный работающим маяком и множеством мелей и каменных скал, торчащих из воды вокруг. Здесь произошла пересадка на спины величественных белых китов, весьма похожих на атомные подлодки, окрашенные в арктические цвета. Именно на их спинах мы преодолели последний отрезок пути. И за это время Роска опять же не скучала. Она мигом вытащила из кармана в кучу всякой рыбацкой дребедени, соорудила нечто непонятное и забросила все это дело в воду. И принялась вытаскивать рыбу. Одну за другой, одну за другой. Одна другой больше, одна другой необычней. Одна другой страшнее. Кира восхищенно ахала, собирала рыбу, заодно выпросив рыболовную снасть и для себя, и приступив к лову по соседству. Потом рыбу пришлось собирать мне одному. Сказать могу одно. Вскоре на нас с глубокой завистью смотрели прочие пассажиры. А я молился лишь об одном. Чтобы Роска самих китов не приняла за больших вкусных рыбок и не попыталась их поймать. Вот будет весело, если она зацепит крючком и выдернет из-под нас кита. Шутка, конечно. Но всё равно между лопатками зябка. И вот он, финиш долбаный снег и лёд вокруг. Мы на небольшом и пустом островке. Если остаться здесь в одиночестве, можно сразу начинать примерять шкуру полярного Робинзона. Одно радует. Вокруг много ёлок. Частый ельник. Зелёный цвет хвои служит для меня отрадой. Ещё большей отрадой служат Кира и Роско. Ну и тиран, вспомнивший про родного хозяина. Волк при всём параде в своей родной легендарной экипировке. Выглядит стильно и грозно. Я в абсолютно обычной одежде. По сообщению злобы, экипировку для меня уже подбирают и скоро доставят. Откуда доставят? Вокруг лишь несколько таких же безлюдных суровых островков, скрытых шапками снега и украшенных редкими ёлками. К востоку виднеется остров гораздо больших размеров. И когда я заглянул через плечо смотрящего в карту по полуорка, то быстро определил, что мы находимся рядом с островным городом Моржовый Клык. Потрясающее название. Интересно, можно ли сложить из этого названия слово «Колыма»? Одно из самых непопулярных мест для игроков, как я думаю. Пейзаж вокруг настолько однообразный, что глаза отказываются служить. Далеко к югу от нас остров аль -Драдас. Затем берег с высоким горным хребтом, а за ним город Рокхальроум и вулканическое плато Юдоль мрака, где сейчас творятся совсем нехорошие дела для клана неспящих. «Папа, а мы теперь здесь жить будем?» Звонкий голос дочери-подростка вырвал меня из раздумий, и я поспешно замотал головой в отрицании. «Не-не, дочь здесь мы жить точно не будем. Пересадка у нас». «Тогда я пока порыбачу?» «Рыбач, рыбач, милая». «Тиран, пошли, ты будешь моим стулом». «Уф!» Волк потрусил следом за стремительно удаляющейся обратно к берегу Роской. Успевшая надеть сверкающий серебром доспех Кира чуть-чуть подумала, а затем пошла туда же, на ходу доставая из мешка леску с крючками. «И долго ждать будем?» — уточнил я у стоящего рядом полуорка, явно выполняющего роль моего охранника. «Корабли на подходе!» — пробасил игрок. «Вот-вот подойдет первый флот с севера». «С севера?» «Там же нет ничего, кроме торосовых полей и айсбергов». «Ну...» — пожал плечами полуорк. «Мне так сказали. Затем еще один флот с юго запада и юго востока Черная баронесса прибудет на флоте с юга. Они идут нашим маршрутом. Пришли бы и раньше, но рядом с Рогрогом случилась морская заварушка и пришлось задержаться». «А Рогрог — это...» «Городок к югу отсюда», — охотно ответил пулорг не пытаясь что-то скрыть. Там есть верфи великих. Там нас и поджидали. Но задержки большой не будет, и ничего не отменится. Ты не представляешь, сколько кланов пришло в движение два часа назад, сколько кораблей подняло якоря, и сколько морских драк уже случилось. Повсюду пожары. Я с некоторым восхищением взглянул на игрока. Он не глуп, и ему очень нравится происходящее. «Да ты фанат!» — улыбнулся я. «А то! Великий поход! Затерянный материк! Меня аж трясёт! Рад, что ты с нами!» «Мне ничего не стоило чистосердечное признание. Ты уж поверь, меня трясёт куда больше тебя!» «Это да!» — признал мою правоту фанатичный полуорг. «Я такого и представить не могу. Я матрос, а ты лоцман. Навигатор. О, вот это неожиданно!» Прервавшись, игрок пристально смотрел в сторону моря, успев вытащить и зажать в каждой лапище по крайне навороченному магическому жезлу. «Наши?» — уточнил я, с тревогой глядя на стоящую у самой воды мою цифра реальную семейку. «Наши?» — с облегчением выдохнул тот, едва увидел серию ярких разноцветных вспышек. «Черная баронесса прибыла. Ты посмотри на них. Как сквозь ледяную терку проскочили. Бедный глоттер!» Тут игрок не ошибся. Идущий полным ходом на нас корабль выглядел именно так. Будто прошёл сквозь ледяную крупную тёрку. Чёрно-красные паруса во многих местах жёстко изорваны. Обшивка бортов проломлена в десятки мест. Часть шпангоутов сломана и торчит наружу переломанными ребрами. С бортов свисают обрывки такелажа. И всё покрыто льдом. Лёд повсюду. На бортах, на палубе, на надстройках, на мачтах и на парусах. От корабля исходит густой морозный пар. Слышится треск до предела надутых и насквозь промороженных парусов. Они, по-моему, даже не гнутся, насколько сильно их сковал мороз. Все семь мачт трещат от натуги, удерживая полное парусное вооружение. Да. Я было подумал, что у меня в глазах двоится или даже троится Но я не ошибся. Мачт было семь. Сплошной лес мачт, укутанных листвой рваных парусов. Чёрная баронесса не стала ждать подачи шлюпки. Спустя пять минут она оказалась рядом со мной. Привычная виртуальная баронесса, туго затянутая в чёрную кожу. Уверенный в себе клановый лидер. «Как дела, Рос?» — поинтересовалась глава неспящих. «Выспался и готов», — бодро ответил я. «Завидую». «Есть чему. Вас ледяной тайфун подрал или айсберг покусал?» «Бог нас покусал», — ответила чёрная баронесса. «Подводный. В своей звериной ипостаси стаи ледяных летучих рыб». «Рос, ты готов признать нашу договоренность?» «Так ведь уже. И даже подписал. В реале». «Я не об этом». «А что тогда?» «Только что я сделала официальное заявление. И от твоего имени тоже. Ждем гостей с секунды на секунду. Не переживай. Отвечай только суть. Особо не дергайся. Волноваться тут нечего». «Каких еще?» Торжественный струнный перебор и звон колоколов заставили меня прерваться. Задрав головы, мы увидели стремительно пикирующие вниз три сгустка золотистого цвета. Спустя миг они ударились о ледяную землю, подняв вокруг себя тучу ледяного крошева и почвы. Золотое сияние угасло, мы уставились на гостей. Трех ангелов, трех бессмертных. Музыку как отрезало. Повисло молчание. Но нарушили его быстро, ибо небесные гости времени терять не желали. В том числе и на расшаркивание. Центральный бес шагнул вперед, озарил нас лучезарной улыбкой и сходу нажал на газ. «Мир вам! Росгард, великий навигатор! Воистину готов ли ты начать свой путь к неизведанному горизонту?» «Готов», — коротко подтвердил я. «Но возможности твои касательно объема маны...» «Если я не сумею произнести заклинание самостоятельно, передам его одному из членов неспящих». Столь же чеканным голосом ответил я. Вопрос обговорен. «Среди клана неспящих есть те, кто обладает таким количеством маны уже сейчас», произнес ангел, стоящий за левым плечом небесного лидера. «Это подтверждено». «Хорошо». «И путь ты начинаешь с флотом доблестного клана неспящих? Подтверждаешь ли ты это?» «Именно так. Других вопросов больше нет». Едва заметно склонил голову бессмертный. «Вас ждут великие дела, великие свершения. Навигатор может объявить начало похода в любой момент, и небеса отнесутся к этому с благосклонностью». Я молча улыбнулся, а сам все ждал. Проявится ли удивление на лице хоть одного из бесов? Ведь они видели меня буквально насквозь. И не удивит ли их наличие на мне таких эффектов, как живая кровь великих и иммунитет великих? Я уж молчу про новое заклинание. Однако выражение ангельских лиц никак не показало, что они что-то во мне увидели, и что обнаруженное их удивило. — Да пребудет с вами удача! Хором произнесли бессмертные и разом вознеслись к серым пасмурным небесам. Выждав немного, я тихонько пробурчал. Так себе представление-це. На троечку. На двоечку. Поправил меня охранник-полуорг. Колым за старания, — припечатала баронесса. Как в детском садике, честное слово. Хотя бы на арфе сыграли. Шмяк. Мир вокруг погрузился в холодную тьму. С трудом продравшись сквозь ледяную сыпучую массу, я буквально вывалился наружу и обернулся, пытаясь проморгаться. Рядом стояла отфыркивающаяся баронесса. Сугроб. Нас накрыло большим снежным сугробом, появившимся незнамо откуда. Куча снега просто возникла. Разом. Сугроб был высотой метров три, шириной в пять. Обычный сугроб. Да уж. Бессмертные не терпят критики в свой адрес и всегда готовы вывалить ушат холодной воды или ведро снега на голову наглецов. На Орфе им поиграть. <свят> да сейчас. Чёрная баронесса не стала комментировать небесный подарок, предпочтя гордо развернуться и устремить взор на чёрные воды с тылого моря. Один за другим прибывали сюда Большие, средние, маленькие. А некоторые корабли просто огромные. Чудовищно огромные. Я видел покаливших носы, надвигающиеся на наш маленький островок из серого стылого тумана. И мачты, мачты, мачты. Вот теперь уж точно я почувствовал себя в лесу. Со всех сторон высоченные мачты. — Я жду докладов! — звонко крикнула баронесса. — И немедля, немедля! На островке начали появляться игроки, спешащие к черной баронессе и торопливо вываливающие на нее тонной информации Она успевала слушать каждого, что-то указывала на протянутых картах, тыкала пальцем в тот или иной корабль, успевала ругать и хвалить. Она выглядела, как брошенная на землю около муравейника карамелька, сплошь облепленная муравьями. Прямо фильм ужасов, честное слово. Такое впечатление, что на несчастную героиню нападают безжалостные монстры, пытающиеся разорвать её на части. Из всё увеличивающейся толпы раздавался голос баронессы. На островок спешили новые игроки. Сюда же тащили какие-то тюки, ящики. А рядом появлялись и появлялись боевые корабли. Грозные и прекрасные одновременно. «Объявляю тридцатиминутную готовность!» Кристально ясный голос баронессы, казалось, разнесся на лиги вокруг. «Для всех!» Потеряв ладони, я уселся прямо в снег, Вытащил из мешка кусок взятого из ресторана сыра и принялся его уминать, наблюдая за тем, как барана рвут на мелкие ошметки. Завораживающее зрелище. Она едва успевала отбивать словесный штурм, крутилась, как волчок. Но справлялась. Подойти бы тихонько сзади и дубинкой по голове тюкнуть. Тогда точно не справится. А меня потом похоронят без почестей в безымянной могиле. «Правое союзное крыло остановилось в условленной точке». «Левое крыло задержка на полчаса. Ждать мы их не станем». «Принято. Они решили так же и говорят, что пойдут на перерез, но просят выдать линию нашего следования, чтобы суметь рассчитать путь на перехват». «Нет. До того, как флагман наберет крейсерскую скорость, никаких данных о нашем маршруте не передавать. Никому». «Ясно. И что мне им говорить?» «Пусть ускоряются, пусть тратят заклинания, пусть рвут паруса, но чтобы через 20 минут мы увидели их первые корабли». «Ясно». «Следующий. Северные пираты требуют увеличить плату за проход по их водам вдвое. Послать их в Южный Вояж непечатно, цена остаётся та же». «Пара мелких союзных кланов потеряли половину судов, треть оставшихся нуждается в ремонте, спрашивают, нельзя ли чуть-чуть отложить время старта». «Можешь им даже ничего не отвечать. Зачем тратить время на таких? Кем они себя возомнили?» Эльф-орбит появился в двух милях отсюда. Что значит появился? На каком корабле он прибыл? ни на каком. Он просто вынырнул из воды. Вместе с мамонтом. Бодрым темпом направляются сюда вплавь Как он здесь появился? Кто его доставил? Телепортироваться сюда нельзя? Не знаем. Его спрашивали, а он на нас глядит, будто с жалостью удивлённо и смотрит. И что-то шепчет мамонту в выставленный из воды хобот. К чёрту, потом разберусь. Что ещё? Чужая эскадра замечена около Альдрадаса. «Половина осталась там, другая часть движется на север. Возможно, к нам». «Они не успеют. Что еще?» «Маги заняли позиции. Злоба среди них. Они готовы для побудки». «Отлично. Хоть что-то в срок. Что еще?» «Сорок тонн дополнительного груза неучтенного. Куда пихать?» «А чем логистики до этого занимались? Что за груз?» «Запасной экип, алхим, много ремонтного корабельного материала. Не забор же выбрасывать». «Тащите сюда. Что еще?» «Друзья НАВИ прибывают на одном из кораблей Юго-Восточной Армады. Их куда?» «Там пока пусть и остаются. Рост и друзья прибыли. Попроси их пока сидеть тихо, как мышиные трупики». «Принято», — отозвался я. «Спасибо. Ну и сравнение у тебя». «Дальше что?» «Клан Грогрог не отвечает. Полный игнор». «Они выбрали Архов». Дёрнула головой чёрная баронесса. «Что ж, мы все ошибаемся. Грогрогов в чёрной списке». Раздался трубный рёв. Из воды выходило косматое лопоухое чудище с приветственно поднятым хоботом. Колыван собственной персоной. Вокруг шеи мамонта повязан веселенький оранжевый шарфик. Если лысый эльф думал, что вязаная тесемочка защитит колывана от студенной океанической воды, то он крупно ошибался. Или нет. Замерзшим мамонт не выглядел, хотя на его шерсти позвякивали сосульки. На загривке доисторического зверя сидел радостный Орбит, усиленно обмахивающий веером мокрое лицо. Безрукавка стояла на нем колом. От эльфа валил пар. Он будто из бани вышел только что. Завидев меня, Орбит помахал обеими руками, направил зверя ко мне, но тут послышался восторженный вопль. «Дядя Орбит приехал! Сюда, сюда, я покажу тебе северного двухвоста!» «А я покажу, что с ним сделать!» — воскликнул эльф, сползая с мамонта. — Держи! — Ой, а что это? — Заточка! — Спасибо! — Чтоб тебя! — пробормотал я, прикрывая лицо ладонью. — Скоро я стану отцом малолетней уголовницы. Рыбаки задумчиво склонились над уродливой здоровенной рыбой, что-то оживлённо обсуждая. — Да что вообще можно сделать с рыбой? Либо съесть, либо продать, либо отпустить? Следующие полчаса, На острове ничего не менялось. Баронесса отвечала и отвечала, посылала и посылала. Словесно шлёпала и шлёпала, пинала и пинала, приказывала и приказывала. А затем резко подняла руки и стало ясно, что время вышло. Я вскочил на ноги, хрустнул шеей, взглянул на рыбаков, успевших наловить кучу загадочной рыбы. — Пора их звать. — Пусть себе сидят спокойно, — взмахнула рукой подошедшая чёрная баронесса. — А ты молодец. В смысле? Ну, сразу на мостик прошёл, занял рабочее место. Инстинкты тебя не подводят. Что-то я не понял. Сейчас поймёшь. Будите его! «Принято!» — крикнул здоровенный полуорг и рывком вздел к небу здоровенную музыкальную трубу длиной метров четыре. Над островом пронёсся долгий и тревожный рёв. Спустя мгновение до нас донёсся многоголосый ответ со всех сторон. а следом В сером тумане зажглось множество разноцветных огней, приближающихся с немалой скоростью. Миг, и в остров ударили длинные и широкие лучи магического света. Ударили в лед и землю. Повторился долгий рев, частый звон набата. Лучи света засияли во всю силу, я невольно прикрыл рукой глаза. А затем земля под ногами тяжело вздрогнула. И еще раз. И еще. из с глухим протяжным рокотом весь островок начал медленно вздыматься, поднимая нас вместе с собой. Намерзшие на камень глыбы льда отламывались и падали вниз к удаляющейся поверхности взбудораженного хладного моря. Из мокрого камня рывками начали выползать толстенные каменные столбы, поднимающиеся выше и выше, вскоре достигнув высоты метров в двадцать и не остановившись на этом. И таких столбов много. Очень много. Вскоре стало ясно, что это исполинские мачты, могущие принять тонны парусного вооружения. Я лишь потрясённо качнул головой, глядя на далёкое море с огромной высоты выгнутой горбом каменной площадки, расположенной посреди чудовищной массы поднявшегося из воды острова. Какая тут длина? Километр? Больше? А в ширину? Вокруг туман. Я пока могу лишь приблизительно окинуть ошрашенным взором общие размеры. С треском из камня выскочили перила, квадратом окружив мостик. С торжественным рокотом из центра площадки начал подниматься огромный штурвал. На моё плечо мягко опустилась рука главы клана Неспящих. «Добро пожаловать на флагман Неспящих!» — хищно улыбнулась чёрная баронесса. «Добро пожаловать на дредноут Чёрная Королева!» «Ахой! Поднять паруса! Навигатор на борту!» Корабль «Черная королева» объявляется флагманом. Корабль «Черная королева» получает особый флагманский флаг. Паруса рос. Пора бы их поднять. «Паруса поднять!» — хрипло крикнул я. С оглушительным треском на каменных мачтах начали лопаться веревки. Вниз полетели громаднейшие полотнища черных парусов с начертанным на них широко раскрытым глазом. «Передаю управление особыми действиями флагмана», — добавил я. «Принимаю их», — ответила черная баронесса. «Ревун!» — и раздался рев. Рев непередаваемой громкости. Рев не корабля, но свирепого монстра, затаившегося в густом морском тумане. Рев, вызвавший дрожь в сердце. Грозный звук разнесся на десятки миль в стороны. Его услышали очень многие. Все по своим местам. Оставить по курсу ту грузовую скорлупку, направить флагман прямо на нее. А все остальные — брысь с нашего пути. Таранный удар. Внимание, великий навигатор, к тебе мы внемлем. Время принять особо важные решения. Вы готовы объявить начало великого морского похода к затерянному материку Зарград? Да? Нет? Я получил запрос от системы. Ты знаешь, что ответить. Кивнув, я невольно сглотнул тягучую цифровую слюну и выбрал утвердительный ответ. «Внимание! Великий морской поход начат!» Вокруг полыхнул яркий белый свет. От моих плеч в серое небо ударил широкий столб янтарного света, пронзивший облака и направившийся к звездам. Я выглядел как прожектор. А затем... Из моей груди ударил тонкий яркий луч такого же янтарного света, указавший на восток. «Курс на горизонтальный луч!» — звонко крикнула черная баронесса. «Приказываю всем соединением занять базовый боевой порядок. И виват, поход начат! И начали его именно мы, не спящие!» Ро Казалось, взревело само море. Взревело восторженно. С яростной радостью. Наверное, так в своё время кричали уходящие к новым землям суровые викинги, покидающие родные стылые берега. Мега-дредноут «Чёрная королева» шёл на восток и с каждым мигом набирал всё большую скорость. С высоты мостика я видел всю величественную панораму. Мостик настолько высок, что возвышался над серым туманом. Я видел далёкий горизонты сотни верхушек мачт, торчащих из клубящегося облачного пара. Мы медленно проходили через корабельную армаду, вставая на свою позицию. Внизу, на теле восставшего из воды острова, бегали сотни игроков, что-то таскающих отбивающих лёд, устанавливающих громадные арбалеты. Влекли за собой здоровенные повозки, заставленные громадными грибехроками, ящиками, тюками, древесиной и прочим, и прочим, и прочим. Что ж, великий поход начался. Наконец-то! А ведь в этот самый миг вся Вальдира сошла с ума. В портах и городах творится немыслимое.